Андрей. «Все-таки эта история крайне неприятна», — думал Андрей, изредка скашивая глаз на незваную соседку. «Не вовремя Серый ушел на больничный. Не будь тот на больнике, отвратительная молокососка досталась бы кому-нибудь другому. Говорят, есть любовь с первого взгляда. Такой напастью Андрея сроду не бывало». Ну вот, пожалуйста, случилось с ним чувство с точностью, да наоборот. Сидит эта Маша, как ее, Каравай. Фамилия-то тоже какая-то дурацкая. Сидит вроде все на месте. Высокая, как сейчас модно. Андрею высокие девушки не нравились по определению. Определением в данном случае выступал собственный рост. Волосы прямые, глаза непонятно какого цвета, светлые, Нос тоже не в пол лица Сидит и бесит Андрея сверхмочи, аж работать тяжело. Бесит лицо без макияжа, руки с обстриженными коротко, ногтями и без единого кольца. Черная футболка, закрытая под горло, черные же джинсы, макосины. Сидит, смотрит на него, ждет. Чего, интересно? — Вы меня простите, — говорит девица, а гул с нее тихий, змеиный. — Я понимаю, что вас раздражаю. На этом месте Андрей покраснел и дернул кадыком. — Но вы не могли бы дать мне какое-нибудь задание? — Детский сад. — задание он ей должен давать. Ладно. Андрей улыбнулся, как ему показалось, значительно. — Вы меня вовсе не раздражаете, стажер-каравай, а задание... Задание должно соответствовать теме ваших научных изысканий. И он оскалился еще шире, что твой крокодил. займите как, к примеру, сбором информации по статистическому отчету об убийствах, выдаваемых за несчастные случаи за последние два года. Девица растерянно моргнула. Андрей был очень доволен своей фразой, особенно пассажем про научное изыскание. — Вам действительно нужен отчет? — спросила девица. Андрей вздохнул. Снова фальшиво улыбнулся, уже без значения, с откровенным раздражением. — В нашей работе, стажер-каравай, — сказал он, — все может пригодиться. Воды напиться. И в этот момент зазвонил телефон. Срочный вызов. Найден труп в центре. Выловлен в Москве реке чуть ли не прямо под стенами Кремля. «Еду!» — кратко ответил Андрей, с грохотом отодвинул стул, схватил джинсовую куртку с вешалки в углу. Девица бросила на него взгляд полные надежды. Очевидно, уже представляла себе, как будет выезжать на задание героическая МГУшная дипломница. И Андрей сделал вид, что взгляда не заметил. Ему пришлось припарковаться вдали от места преступления и потом еще долго пробираться сквозь толпу зевак. Место было цеплено. Эксперты начали свою работу, и уже приехала труповозка. Ждали только его, чтобы забрать тело. Андрей тело оглядел, отметив, что убитый мужчина средних лет при жизни явно занимался спортом. С интересом рассмотрел наколки на накачанных руках, перстень со змеей. «Отсидел уже. За убийство!» — подтвердил немудреные выводы Андрея молоденький эксперт. Андрей сделал пару фотографий на свой мобильник для себя. Руки, обезображенная предсмертной гримаса лицо и кивнул покорившим сторонки товарищам: "Можете забирать". Когда тело заносили в машину, голова мужчины внезапно откинулась в сторону, и на затылке стала видна цифра 14. "Стой!" Андрей подбежал и сфотографировал затылок. И тут только заметил двух подростков лет четырнадцати. Девчонка уткнулась мальчишке в плечо, а у парня у самого вид бледнее некуда. Свидетели, бедолаги, вздохнул Андрей. У ребят, небось, первая любовь, романтическое свидание, тут на тебе, утопленничек, хорошие воспоминания. Потом вспомнил свои о первой-то любви и развеселился. Он бы предпочел покойника. Подошел к парочке. «Вы нашли». Мальчишка кивнул. «Видели что-нибудь?» «Ничего», — ответил мальчик. Что и следовало ожидать. Андрей ободряюще, как ему показалось, улыбнулся. Эдакий молодой комиссар Мегре записал телефончики на всякий случай и отпустил молодняк. Посмотрел вслед, как мальчик трогательно поддерживает девочку за талию, Хвыкнул и пошел обратно к экспертам. Но «Ну как есть что? спросил он с тоской, хотя интуиция уже во всю дула в свою дуду. ничего там не это не надейся. Если что я оставил убийцу, то смыло морской рекой, обкатало трубка как гладкий, без следов морской камешек.